Одно отлично сделал автор. Он показал, что путь великих достижений в науке тернист и драматичен. Он разоблачил творимые некоторыми писателями легенды о случайности научных открытий. Об этом очень остроумно в свое время рассказал знаменитый паразитолог Рональд Росс, Он пишет в своих мемуарах, что, к сожалению, некоторые думают о великих открытиях примерно так. У ученого осталось полчаса до обеда. Он посмотрел на часы и сказал себе, ну что же, я, пожалуй, спущусь в лабораторию и сделаю открытие. Биографы должны посвящать читателя в сложные перипетии и невероятные трудности, которые предшествуют открытиям ученых. Андре Муруа показал, что для научных открытий требуется прежде всего труд, труд беззаветный, творческий, с романтическим увлечением. Труд Флеминга и был таким. Он гипнотизировал его сотрудников. Издание книг, подобных книге Муруа, помимо познавательного, имеет огромное воспитательное значение, и прежде всего для молодежи. Эти книги прививают любовь к науке. Помните, писал Павлов нашей молодежи, что наука требует от человека всей его жизни, и если бы у вас было две жизни, то их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях. Но для успеха дела одной страсти ученого мало. Необходима высокая степень организованности творческого труда. И вот эту замечательную черту Александра Флеминга Муруа показал с большим блеском. С первых до последних страниц Флеминг проходит перед нашим взором как исключительно организованный, творчески целеустремленный, всегда собранный исследователь. Поэтому его эксперименты безупречны по научной точности, заключения его объективны. Он не тороплив в темпах и выводах, Но хватка у него, как у экспериментатора, железная. Важное наблюдение он не выпустит из рук. Он не прошел мимо открытия лизоцима, тем более пенициллина. Он быстро ухватился за этот знаменитый случай с чашкой Петри, где зеленая плесень забила культуру стафилокока, превратила ее иннотинг. У кого из нас в раннюю пору занятия микробиологией не было таких неудач? Но все мы проходили мимо подобного явления и с досадой выбрасывали такую чашку, забывая указание Павлова, что надо изучать не только то, что удается, но и то, что не удается. Изучение причин неудачи эксперимента очень часто приводит великих мастеров науки к замечательным открытиям. Муруа удалось ярко отразить еще один важный момент, характерный для научного созидания в наше время. Без коллектива, охваченного творческим энтузиазмом и без технического оснащения, трудно продвигать до конца даже ценные научные открытия. Мы видели, что в Англии идеи Флеминга не нашли необходимой материально-технической поддержки, но в работу включилась знаменитая Оксфордская группа, возглавляемая биохимиком Чейном и австралийским патологоанатомом Флори. Без их остроумных технических предложений, Чейн и проверки в клинике, Флори, пенициллин как лекарство получить не могли. Чейна и Флори удалось, наконец, блестяще решить проблему пенициллина как лечебного препарата. В книге, к сожалению, эта решающая фаза исследований, научная, техническая сторона не получила яркого и эрудированного освещения. В основном все сводится к общим фразам. Зато житейская сторона, туристские поездки Флеминга, поведение друзей, описание приемов, встреча, авации и тому подобное занимает довольно много места, описывается с излишними, на наш взгляд, подробностями. Однако не следует забывать, что Муруа интересовала прежде всего личность Флеминга. И как художник-мастер, создавший оригинальный жанр биографии великих людей, Муруа вполне справился со своей задачей. Читатель, начал чтение книги о Флеминге, не может оторваться от нее. Образ великого ученого-первооткрывателя «Эра антибиотиков» с первых страниц захватывает его. Описание сложных путей, приведших к великой находке, сделано увлекательно, интересно. Писатель-художник, пишущий о научных открытиях, смог мобилизовать воображение читателя. А воображение помогает соображению, пишет Маршак о книгах этого жанра. Книга об открытиях науки вернее найдет дорогу к уму и сердцу читателя, если ее пишет неравнодушный компилятор, преподносящий своей аудитории готовые, отработанные и уже остывшие мысли и выводы, а человек, который вместе с читателем сам постиг мир, решает трудные проблемы, ищет выхода их противоречий и радуется их разрешению.